Аффирмации. Аффирмации, как и визуализации, это то, что мы делаем всё время. Аффирмации – это слова и предложения, которые мы проговариваем мысленно или вслух. Мы произносим аффирмации с утра и до вечера. Что последние сказали вы себе перед тем, как лечь спать вчера вечером? Это была аффирмация, и она повлияла на ваш сон. Что вы говорите себе сразу же, как едва проснётесь утром? Это тоже аффирмация, и она начинает ваш день. Обычно через наши головы проходят больше негативных, чем позитивных аффирмаций. Когда мы говорим о том, Чтобы заниматься аффирмациями, мы имеем в виду создавать определенные утверждения, чтобы достичь позитивных изменений, к которым мы стремимся в нашей жизни. Разумеется, то, о чем вы говорите в аффирмациях, не станет реальностью, когда вы в первый раз их произносите. Если бы эти вещи уже присутствовали в вашей жизни, вам бы не нужны были аффирмации. Аффирмации подобны семени, брошенному в землю, которому требуется время, чтобы прорасти и развиться большое растение. Повторение позволит аффирмации превратиться из семечка в цветущее растение. Не блокируйте вашу целительную энергию словами. Я произнес эту аффирмацию три раза, а она не помогла дайте себе время, чтобы создать что-то новое, начинайте и не останавливайтесь. Каждая наша мысль и каждое произнесенное слово это аффирмация. Слишком часто они негативные, и мы не понимаем, что эти слова влияют на наше будущее. Однако, когда я говорю о занятиях аффирмациями, то имею в виду создание специальных предложений, нацеленных на то, чтобы привнести что-то новое в вашу жизнь или уничтожить то, что мы больше не хотим в ней видеть. Очень важно, как мы это делаем. Если я работаю на нелюбимой работе и хочу найти новую, я не могу использовать аффирмацию. Я ненавижу эту работу. И ждать, что из этого выйдет что-то путное. Я ненавижу эту работу, негативная аффирмация, и она только задержит меня там, где, по моим словам, я не хочу находиться. Я ненавижу эту работу, не приведет вас к замечательной новой работе. Если вы покидаете старое место работы с гневом и ненавистью, вы создадите гнев и ненависть и на новом месте, так как это то, что вам требуется по мнению вашего подсознание. Это можно отнести к работе, телу, отношениям между людьми. Если вы ненавидите свое тело, вам будет намного труднее добиться длительной ремиссии. Позитивный способ найти хорошую новую работу – это сказать что-то вроде Я благословляю эту работу любовью и освобождаю её для того, кто будет рад её занять и станет работать лучше меня. Сейчас я открываю себя для новой замечательной работы, которая созидательна и насыщена. Работой в красивом месте, с общительными людьми, И хорошей зарплатой есть кто-то кто ищет именно то что я могу ему предложить мы встретимся друг с другом самым чудесным образом я благодарен судьбе за то что это именно так или вы можете просто сказать я с любовью прощаюсь С этим переживанием и открываю себя для новой замечательной работы. Иногда лучше всего короткие аффирмации, потому что их легко повторять снова и снова. Сейчас я настроен на замечательную новую работу. Сказанные несколько раз в течение дня откроют для вас новые возможности Я люблю петь свои аффирмации или рифмовать их и повторять в уме. Некоторые люди пишут их 10-30 сотни раз. Любой выбранный вами метод поможет, если вы позволите этим аффирмациям вытеснить ваши негативные мысли. Я хочу прощать. Великая аффирмация. Мы все должны простить так много, а большинство из нас вообще не собирается прощать. Сказать, что мы хотим простить, поможет освободиться от большей части прошлого. Если мы полны страха, мы можем повторять. Я разрешаю себе успокоиться. Это аффирмация. Говорит вашему подсознанию, что вы контролируете ситуацию и хотите создать новую атмосферу. Я не боюсь. Будет в данных обстоятельствах негативной аффирмации. Вы ведь на самом деле боитесь, поэтому аффирмация не принесет ничего позитивного. Аффирмация всегда должна замещать негативное ощущение чем-то позитивным вы одновременно выдергивайте сорняк и сажаете новое полезное растение если мы злимся мы можем сказать себе я хочу выйти из этой ситуации или я хочу простить затем мы даем нашему подсознанию в скобках или нашему внутреннему я или вселенной как вам больше нравится Разрешение найти новый путь. Когда мы работаем, чтобы восстановить хорошее здоровье, мы можем использовать следующие аффирмации. Мы с моим телом живём в мире и согласии. Я принимаю для себя отличное здоровье. Я люблю моё тело. И позволяю ему исцелиться. Количество моих Т-клеток растёт с каждым днём. Я сильный и невосприимчивый к болезням человек. Я бесстрашен во всех негативных ситуациях. Моя душа совершенно и целостна. Моё тело отражает безупречность души. У меня роскошные и сильные волосы. Выбранная мной пища очень качественная и питательная для моего тела. Я легко и регулярно удаляю все отходы из своего тела. Мои железы – отличные стражи моего организма. Цель занятий аффирмациями – освободить нас и создать лучшую жизнь. Это не наказание. Делайте аффирмации с радостью и желанием. Тогда они помогут быстрее. Но самое главное – делайте их. Контролируйте свои слова и выражения, так как они тоже ваши аффирмации. Молитва. Сила молитвы признавалась много веков. Для некоторых людей в период испытаний естественно обратиться именно к молитве. Я бы предложила молиться позитивным образом. Мольба в адрес раздражённого старика на небесах не принесёт ничего хорошего. Почувствуйте вашу общность со Вселенной, прежде чем обратитесь к ней с просьбой. Вообразите, что вы с Богом партнёры и вместе должны решить ваши проблемы. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Сегодня я новый человек. Я расслабляюсь, И освобождаю свои мысли от малейшего гнёта. Ничто и никто не сможет расстроить меня или вызвать моё раздражение. Я спокоен. Я свободная личность, живущая в спокойствии духа которое есть отражение моей любви к себе. Я за всё, что улучшит качество моей жизни. Я использую свои слова и мысли как инструменты, чтобы созидать своё будущее. Я часто выражаю благодарность и ищу поводы, за которые могу благодарить. Я живу жизнью полной благодарности. Мы едины с силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.